«Не обязательно?» — возразил Нилин. «Вот посмотрите сюда. Министр внутренних дел. Ибовардо Коломи Барро, он 39-го года рождения, он человек не Фиделя, а Рауля Кастро. Был его заместителем во время войны, потом в вооруженных силах Кубы. Сейчас член полибюро вместе с Рауфем Кастро, они контролируют вооруженные силы МВД. Это серьезно». Нет, быстро сказал Данченко, это несерьёзно. Москва вот уже столько лет пытается вбить клин между братьями, но даже думали так припугнуть Фиделя, ничего не выходит. Роэль слишком к нему привязан, он никогда не поднимет войска против своего брата, скорее пустит себе пулю в лоб. И этот Абилардо тоже такой. А вот совсем молодой член политбюро, самый молодой, ему всего 50 лет поднял следующую папку Нилен. Хуан Стебан Лас Эрнандес. Кстати, учился в ГДР. Был первым секретарём в нескольких провинциях. Ещё важный факт, на самой Кубе он кончал только высший партийный школ. Может, подойдёт? Я его лично знаю, немного снисходительно сказал Данченко. Это настоящий фанатик. Он предан Фиделю, не подойдёт. Давайте следующий список, предложил Максимов. Ясно, что здесь мы ничего не найдём. Может, поискать среди интеллектуалов, как в Румынии? Но у нас есть такой человек Роберто Фернандес Эритамар, писатель и публицист. Лучшей кандидатуры не найти, нели наклонился, и вытащил папку из другой стопки и начал её листать. Вот посмотрите, он учился в Парижском и Лондонском университетах, преподавал в Колумбийском, Йельском и Пражском университетах, директор Дома Америки. По-моему, весь мир его встретит с криками приветствия. Такая кандидатура подойдёт? Тоже не очень, признался Данченко. Этот Ритомар давно живёт на Кубе, пишет неплохие публицистические статьи, но он настоящий учёный. Такой рафинированный интеллигент ни в какой революции он не пойдёт. Ну тогда мы должны вообще приглашать людей со стороны, вспылил Нелин. Я не понимаю, что мы делаем. Если мы заинтересованы в том, чтобы наши станции электронной разведки по-прежнему были на Кубе, нам нужно делать всё, чтобы Фидель Кастро сидел там как можно дольше, а вместо этого мы ищем кандидатуры для его замещения. Вам не кажется это нелогичным? «Не кажется», — ответил Данченко, — «Фиделя скоро не будет на острове, а мы сумеем получить очень большие дивиденды от снятия страха с Америки. Они ведь по-прежнему боятся харизмы этого соседа-бородача». «А почему вы так уверены, что его не будет?» — нахмурившись спросил Максим. «Знаю», — коротко ответил Данченко. «А что?» И подумал вы сами, понимаете, насколько секретные сведения нам сообщил в разговоре заместитель директора СВР. Понимаешь, вздохнул Максимов. Вы думаете, он имел в виду их физическое устранение комендант. Я не знаю, что он имел в виду, но могу догадаться. А почему именно 3 июня? А вот этого я не знаю действительно, засмеялся Данченко. Видимо, важная дата наша 3 июня. Она имеет какое-то определенное значение. «Давайте смотреть дальше», — предложил Нилин. В своих больших роговых очках он напоминал скорее преподавателя гуманитарного вуза, чем офицера разведки. Если Максимов вообще был похож на любого инженера из МВТУ или МАИ... Со своей интеллигентной внешностью, чуть вздернутым носом, мягким округлым подбородком, светло-коричневыми, почти рыжими волосами и даже несколькими редкими веснушками, оставшимися на лице, как знак детства, то Данченко единственный среди них мог вполне сойти за шпиона. Он был чуть выше среднего роста, худой, подтянутый, с резкими, даже несколько грубыми чертами лица. Волосы у него были редкие, торчащие ёжиком и трудно поддающиеся расчёски. На подбородке был небольшой шрам, заметный лишь когда он чуть поднимал голову. Зато руки у него были красивые, пальцы длинные,